Градимир. Среди освобожденных нашлось немало ремесленников. Те в благодарность сладили княжичу походный трон. Другие в это время восстанавливали деревянные стены у Улы, делая неожиданный набег хазар если он произойдет, не таким уж внезапным. Освободить в целом по городу удалось около 14 тысяч пленников. К тому же вчера разъезд отбил очередной обоз, конвоирующий славян на кровавую ярмарку. Сегодня свободных на 700 человек стало больше. Из погнутого меча освобожденный люд сделал символ и, прорубив в ярмарочном постаменте узкую щель, вогнал туда лезвие на одну четверть длины. Теперь погнутый меч, вонзенный в камень, красовался на новом ербе утес Улы. Старый предан забвению, как символ неволи. Княжич восседал в своем шатре, грозно допрашивая плененного торговца из града без названия, раскинувшегося вокруг оплота дальний. Кто был второй? Тот, кто приобрел белокурую деву. Повторять не стану. — Какой-то знатный торгаш из Бронска, — скривился пленник. — Его имя? — изменник молчал. — Говори, пес, — прорычал Буша, — не то это будет твой последний вздох, — и обнажил Сталь. — Мы не произносим свои имена, только вымышленные, — быстро заговорил оплотец. Он назвался богатым, братом знаменитого оружения во Строгу. То правда была аль нет, мне неведомо. — Кто еще был? — Буша негодовал и приставил лезвие меча к горлу изменника. — Говори, ну! — — Не знаю, не ведаю, — сломался тот. — Во имя старых творцов пощадите, молю вас. — А во имя богов ты продавал своих земляков в полон, — тихо проговорил княжич. Все, находившиеся в шатре, воины замерли, ибо гнев Градимира уже видели и не желали узреть вновь. Или во имя них ты предал свою землю родимую, связавшись с врагами лютыми. Ты дышишь моим воздухом, тварь безрода и племени» только потому, что я это дозволяю». Пленник валялся в ногах перед Тысяцким Буша и молил о пощаде. «Так вот, слушай, Ирод, ты бесхребетный, слушай мое слово и слушай внимательно, ибо если не выполнишь, что я велю, то когда мои лютые сыщут тебя вновь, смерть тебе покажется даром богов». «Внимаю, грозный княжич, слушаю!» ревяю, захлеб, лепетал пленник. «Ты отправишься в оплот дальний и велишь моим именем арестовать засевшего там воеводу. Если офицеры не подчинятся, то перед смертью расскажешь им, как я поступил с врагами здесь, в утес Улы. Пусть знают, что их ждет». И словно испачкавшись в грязи при разговоре с нелюдем, княжич встал, подошел к тазу с водицей и умылся. После этого Буша пинками прогнал предателя прочь, а когда вернулся, спросил, разумно ли отпускать такую тварь? «Казнь одного изменника картина не поменяет», — вытираясь, — ответил Градимир. «А вот его рассказы, дух предательский, во плоти подорвут. Тогда отступники сами пойдут друг против друга, желая выслужиться передо мной, либо сбегут». В любом случае, мы явимся и вычистим оплот окончательно, причем вычистим крепко. В шатер вошел молчун, отрапортовав, что Станя очнулась. Опоясавшись и вложив меч в ножны, Градимир прибыл в лазарет, расположенный в соседнем торговом павильоне. Бледная фурия лежала на деревянной кровати. Светоч вылечил плечо и срастил кости. Но до синяков на ногах и внутренних ушибов не дошел. Уж больно много было из раненых славян в округе. «Выглядишь лучше», — одобрительно улыбнулся Градимир. Станя шевельнулось, каждое движение обжигало жгучей болью. «Сколько я была в отключке?» — Мощь спросила она. «Пять дней», — ответил Градимир. «Молчи и отдыхай, набирайся сил». Завтра зайду к тебе снова. Спрашивать воительницу о цели прибытия он не стал, ибо не хотел мучить страдающую от ран. Но Станя, крепко схватив его за рукав и сквозь боль, произнесла. — У меня срочное донесение, — борясь с обморком, молвила она. — Шестнадцать дней назад на владыку Запада покушались. Градимир застыл. — Волибор! — произнес крик в голове. — Началась война с ариями. И рука ее обмякла, а глаза вновь закатились. Фурия впала в беспамятство. «Надеюсь, с вашим братом все в порядке?» Осторожно и ободрительно сказал Буша. «Да, в порядке», твердо ответил Градимир. «Иначе в Ишигору уже бы прилетел гонец, или по дальнему взору передали». «Что будем делать?» «Генеральный план менять Буша уже поздно. Мы вольны лишь скорректировать послевоенные действия». Пока продолжаем готовиться к новым боям.